А сам с собой я быть не мог, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Дальше я постараюсь точно описать посетившие меня переживания в порядке их появления вслед за вызвавшими их словами. Сначала мое тело истлело во прахе, оно разлагалось очень долго, наверное, сотни лет. Потом раздался оглушительный удар грома, прах рассеялся легким облаком, и я понял, что теперь я — свободный ум, который может стать чем угодно. И я стал царем. Это было неприятно и тревожно, потому что я знал, скоро меня с семьей расстреляют в подвале романтические красные часовщики. Потом я сделался рабом. Это было как прийти лишний раз на курсы Advance Эдвенс, 8.30 утра. Наконец я стал червем. Это был особо унылый момент. Мне показалось, что время остановилось, и я теперь вечно буду рассказывать о мобильном тарифе любимый в бесконечной эфирной пропасти между последним гэгом Сидора Задорного и шансоном Брателла сам отнес матрас на петушатник. А потом я вдруг стал богом. Как передать тот миг? Знаете, все эти приторные индийские метафоры насчет того, что бог и его искатель подобны паре возлюбленных, это таки самая настоящая правда». Здесь, конечно, не такая любовь, после которой остаются детки или хотя бы песня «Show must go on». И всю же из человеческого опыта этот миг сравнить больше не с чем. Также замирает сердце перед сказочной невозможностью того, что сейчас произойдет. Также побеждаешь смущение и стыд перед тем, как полностью открыться, но только в убогой земной любви. «Через десять минут уже понимаешь, что тебя просто использовала в своих целях равнодушная природа, а здесь...» «Здесь обещание чуда действительно кончается чудом, и описать это чудо, как оно есть, нельзя». «То есть можно, но слова не позволят даже отдаленно представить описываемое». «И все-таки самое важное я попытаюсь сказать». Знаете, часто в нашем мире ругают Бога, мол, бензин дорогой, зарплата маленькая, и вообще, мир исходит гноем под пятою сатаны. И когда люди такое говорят, они в глубине души думают, что чем больше они так гундосят, тем больше процентов Бог им должен по кредиту доверия, ведь все теперь ушлые хитрые, и понимают, как выгодно иметь за душой свой маленький, международно признанный голодомор. И я тоже, в общем, примерно так рассуждал. И вдруг я понял, что Бог — это единственная душа в мире, а все прочие создания есть лишь танцующие в ней механизмы, и Он лично наполняет собой каждый из этих механизмов, и в каждый из них Он входит весь ибо ему ничто не мелко. Я понял, что Бог принял форму тысячи разных сил, которые столкнулись друг с другом и сотворили меня. И я, Семен Левитан, со своей лысиной и очками, весь создан из Бога, и кроме Бога во мне ничего нет. И если это не высшая любовь, какая только может быть, то что же тогда любовь? и как я могу на нее ответить? Чем? Ибо понял я, нет никакого Семёна Левитана, а только неизмеримое, и в нем самая моя суть и стержень, то, на что наматывается весь остальной скучный мир. И вся эта дикая кутерьма, на которую мы всю жизнь жалуемся себе и друг другу, существует только для того, чтобы могла воплотиться непостижимое, Прекрасная, удивительная, ни на что не похожая любовь, про которую нельзя даже сказать, кто ее субъект и объект, потому что, если попытаешься проследить ее конец и начало,